Глава девятнадцатая. Двадцатая марта. На следующий день я проснулась в своей нью-йоркской постели, вернувшись к своей нью-йоркской жизни и своим нью-йоркским проблемам, которые казались сущими пустяками в сравнении с ошеломительными событиями на острове Бейнбридж, нераскрытой семейной тайной и незаконченным романом с Джеком. Вернее, уже законченным, судя по тому, что он не прислал ни одного сообщения надежды на радушную встречу тоже не оправдались. «Не надо было тебе уезжать, Эм», заявила Анабель в присущей только ей манере. «Возвращайся на остров». «Я решила, что могу поразмышлять о жизни и здесь. Может, напишу что-нибудь». «Не хочу показаться бестактной, дорогая, но, по-моему, ты это говоришь последние пять лет», с изрядной долей сарказму заметила подруга. Я опустила взгляд на свои руки и, как всегда, когда волнуюсь, стала теребить мизинец. «Извини, ты же знаешь, я просто хочу, чтобы ты была счастлива». «Конечно, знаю». «Вот отлично». Она сделала паузу и хитро посмотрела на меня. «Потому что подружка невесты на моей свадьбе должна быть счастливой». У меня отвисла челюсть. «Ничего себе! Вы с Эваном? Мы с Эваном и Херби Хэнкоком!» Подруга с гордостью подняла руку, демонстрируя кольцо. «Даже не знаю, как так вышло, Эм...» Последние несколько недель мы практически не расставались. А потом он пригласил меня на концерт Херби Хэнкока и в антракте сделал предложение. Хотя я искренне радовалась за подругу. Внутри меня что-то дрогнуло. Ее счастье словно ярким лучом высветило мое одиночество. «А как насчет того, что Эван — не самое подходящее имя для супруга?» — улыбнулась я. «Черт с ним! рискнул. К тому же он всегда может официально стать Брюсом!» она были схватила жакет извини тороплюсь надо еще забежать домой мы с эваном сегодня ужинаем в ресторане вива как бы я хотела чтобы хоть кто нибудь пригласил меня сегодня на ужин хорошо вам провести время да пока не забыла на кухне коробка с почтой она вы ушла однако я не стала включать ноутбук или читать почту прошел час потом второй третий Я свернулась клубочком на кушетке, не удосужившись снять пальто и туфли. Меня охватила безмерная усталость. Я укрылась шерстяным пледом, который тетушка Джоэла связала на нашу свадьбу. Он мне страшно не нравился, а отдать кому-нибудь не хватало духу. Плед был маленький и колючий, на меня знобило. Натянув плед до самого подбородка, я лежала головой на прохладной кожаной подушке и думала, как было бы хорошо... Если бы Джек вдруг оказался рядом. Двадцать марта. На следующее утро телефон затрезвонил раньше обычного. Звонок показался мне чем-то средним между скрежетом и пожарной сиреной. Я бросила взгляд на часы. Две минуты девятого. «Алло?» «Эм, это я». Знакомый голос, только вот чей? Спросонья я не сразу вспомнила, где его слышала. «В кафе? В кино?» Вдруг до меня дошло, кто звонит, и мое сердце замерло. Вспоминая это утро, я до сих пор уверена, что земля на миг остановилась, когда я узнала голос бывшего мужа. «Джоэл?» «Говорят, ты вернулась», — осторожно сказал он. «Что значит «говорят»? Откуда ты вообще узнал, что я уезжала?» «Послушай», — уклонился он от ответа, «ты наверняка думаешь, что я чокнутый и хочешь бросить трубку, но, Эмили, я совершил ужасную ошибку». Мы должны встретиться. Мне нужно тебя увидеть. Его голос звучал искренне и печально. Я ущипнула себя за руку, проверяя, действительно ли это происходит в реальности. Джоэл по-прежнему хочет меня? Почему же я ничего не чувствую? Я села и потрясла головой, пытаясь вспомнить имя его новой пассии. «Не выйдет. Во-первых, ты женишься». Мне вдруг стало больно. — Да, кстати, спасибо за красивое приглашение на свадьбу. Так мило, я тронута. Джоэл не заметил сарказма. — Какое ещё приглашение? — недоумённо спросил он. — Не придуривайся, ты сам его прислал. — Это какая-то ошибка, я ничего не посылал. Он замолчал на некоторое время, потом воскликнул. — Стефани, поверить не могу, что она дошла до такой низости. она оказалась совершенно другим человеком. С тех пор, как мы стали жить вместе, она словно помешалась. «А тебя вообще не выносит. Думает, что я все еще люблю тебя, а я и...» «Джоэл, остановись. Всего полчаса. Выпьем по бокалу. Давай встретимся в семь вечера в том местечке». Он тяжело сглотнул рядом с нашим домом. Я стиснула телефон. «С какой стати я должна соглашаться?» «Потому... потому что я по-прежнему тебя люблю». Джоэл сказал это с такой беззащитной откровенностью, что трудно было не поверить. Я вцепилась в плед. Всё во мне требовало, чтобы я устояла перед соблазном, но сердце велело согласиться. Хорошо. Что ж, веская причина принять душ, надеть красивые босоножки на ремешках и выпить с Джоэлом один коктейль, решила я. Только один, не больше. Входя в бар, где мы договорились встретиться, я впервые за долгое время чувствовала себя красивой. Может, остров на меня так повлиял, или то, что Джоэл захотел вернуться, не знаю. Во всяком случае, многое изменилось с тех пор, как мы виделись в последний раз, и мне было интересно, заметить ли перемену Джоэл. Я увидела его на другом конце зала, возле барной стойки. Он стоял совсем как тогда, много лет назад, когда мы впервые встретились, слегка сгорбив плечи и опираясь на локоть улыбаясь своей фирменной улыбкой. Такой же красивый и такой же опасный. Идя ему навстречу, я вдруг подумала, что могу оставить при себе этого человека. И на какой-то миг мне стало страшно. «Привет». Джоэл обнял меня за талию и чмокнул в щеку. Я не отстранилась. То, как он меня целовал, как я встала с ним рядом, мы оба действовали на автопилоте, подчинялись мышечной памяти. «Потрясающе выглядишь!» — воскликнул он, провожая к столику в углу бара, который на самом деле был вовсе не баром и престижным ночным клубом. «Джоэл вечно таскал меня в подобные заведения, когда мне хотелось заказать еду на дом, забраться вдвоём в постели весь вечер смотреть по телевизору развлекательные шоу». «Ты голодна?» «Нет», — ответила я, несколько удивившись собственной категоричности. «Но я выпью с тобой, как и обещала» он улыбнулся и заказал мой любимый коктейль грязный мартини с дополнительной порцией оливок мы сели я огляделась вокруг было полно женщин красивых в элегантных нарядах с роскошными волосами и идеальными телами однако в кои то веке джоэл смотрел только на меня принесли напитки и я пригубила свой мартини раз уж это мой последний коктейль в компании джоэла можно растянуть удовольствие и пить медленно — Как там Стефани? — он опустил глаза на сложенные на коленях руки, затем перевел взгляд на мое лицо. — У нас все кончено. Я с решил, что это любовь. Помрачение нашло. Никакой любви в помине не было. Я не люблю Стефани и никогда не полюблю. Теперь я понимаю, что совершил ужасную ошибку. Не знаю, что сказать. Вначале я молчала, но с каждой минутой злилась все сильнее. Не выдержав, я стукнула ладонью по столу. Какого ответа ты ждешь? Ты предпочел мне другую и думаешь, что можно просто так прийти и заявить «Ой, прости, я поразвлекся, а теперь хочу вернуться». Не выйдет. «Никогда себе этого не прощу», — с несчастным видом сказал Джоэл. Потом откашлялся и продолжил. «Стефани в прошлом. Мне нужна только ты. Впервые в жизни я безоговорочно в чем-то уверен». «Не похоже на мимолетный порыв», — подумала я. — Нет. Это мольба человека, который потерял самое дорогое, что у него было. И поэтому я решила выслушать его до конца. — Пожалуйста, пойми. Возможно, это наш второй шанс. Мы могли бы быть вместе и любили бы друг друга ещё крепче. Только бы ты меня простила. На его глаза навернулись слёзы. — Эй, всё в порядке? — склонив голову набок, я улыбнулась. — Я решила тебя простить ещё до того, как пришла сюда. У Джоэла просветлело лицо. — Правда? — Да. Глядя на меня щенячьим взглядом, он взял меня за руку. Я не противилась. — Так что скажем? Можно я вернусь домой? Я вспомнила, как много лет назад Эстер и Элиот стояли на тротуаре у отеля Лендон Парк. Какой урок я извлекла из этой сцены? Что нам с Джоэлом нужно начать все сначала? Судя по его преданному взгляду, Мы могли бы пережить эту бурю. Могли бы быть вместе. Много людей продолжают жить вместе после измены. Мы не первые и не последние. Но на меня вдруг снизошло откровение. Я не хочу. Последние несколько недель на острове Бейнбридж исцелили меня. Хотя я не сразу это поняла. Зато теперь все стало ясно. Я простила тебя, Джоэл. Однако с нашим браком покончено. Мягко сказала я. Он растерялся. Но надо двигаться дальше. Я посмотрела на свой пустой бокал. Я обещала Джоэлу выпить с ним по бокалу и сдержала обещание. Теперь все. — Извини, мне пора. — Погоди, давай еще по одному коктейлю. Он поднял руку, подзывая официантку. Я встала. — Нет, я ухожу. Джоэл бросил на стол пятидесятидолларовую купюру и вышел за мной на улицу. — Я прочитал эту книгу. — Какую книгу? — спросил я, поворачиваясь к нему. — Годы милосердия. Жаль, что не прочитал ее раньше. Может, тогда бы я понял, я бы знал, что... Как сделать, чтобы мы снова были вместе? У меня заныло сердце, когда я взглянула на его красивое лицо, на которое падал свет уличного фонаря. Рельефный подбородок с теней щетины. Легкая небритость всегда шла Джоэлу. Выразительные, как у олененка, глаза, румянец на щеках стояла изумительная нью йоркская мартовская ночь тихая и безлюдная ни души вокруг только мы с джоэлом и вязы мы стали похожи на джейн и стивена героев книги продолжил он воспользовавшись моим молчанием я решил что ты меня не любишь решил что ты изменилась вот почему я опять стефани непреодолимый барьер и вдруг я поняла что мне уже все равно и Стефани не имеет никакого отношения к заключительному акту нашей с Джоэлом истории. «Я должен был догадаться. Должен был, Джоэл. Не нужно. Не вини себя», — перебила я, ласково кладя руку на его плечо. Он посерьезнил. «У нас все могло бы быть. Дети, золотая свадьба, дом за городом. Все бы сложилось, как у Джейн со Стивеном. И у нас еще есть шанс!» Я покачала головой. Мы не Стивен и Джейн. Да, их брак подвергся испытанию, но они выстояли и прошли весь путь, объединенный в прекрасный союз дружбой и уважением друг к другу. Нет, мы с Джоэлом, как Джейн и Андре. Тья любовь не выдержала испытания временем. Да, Джейн и Стивен смогли, но мы... У нас ничего не вышло бы, Джоэл, разве ты не видишь? Наша история закончится по-другому. Джейл вгляделся в мое лицо ищущим взглядом. В его широко распахнутых глазах застыла печаль. «Что сделать, чтобы ты мне поверила?» Я покачала головой. «Ничего не нужно, прости». И тогда он обнял меня за талию и притянул к себе. Я чувствовала тепло его тела, пока он меня целовал. Я закрыла глаза, отдавая должные минуте, о которой когда-то мечтала. Перед моим мысленным взором промелькнули Джейн и Стивен, Эстер и Эллиот, они все были со мной. А потом их заслонило лицо Джека, и у меня дрогнуло сердце. Я отстранилась от Джоэла. Извини. Он, понимающе кивнул, глядя на меня, как на единственную женщину во Вселенной. Таким я и хотела его запомнить. Я всегда буду тебя любить. Меня бросило в дрожь. То же самое Андре говорил Джейн в самом начале книги. Джоэл вложил в свои слова любовь и обещания, но вместо того, чтобы тронуть мою душу, они помогли мне укрепиться в моем решении. «Прощай, Джоэл». Мой голос утонул в свисте разгулявшегося ветра. Ветви вязов раскачивались под его порывами, словно махали нам на прощание. Мы с Джоэлом оба знали, что в этот раз расстаемся навсегда. Домой я шла в приподнятом настроении. Впервые за долгое время у меня было легко на душе с которой я наконец-то сбросила тяжкий груз. Перед тем, как подняться к себе, я проверила почтовый ящик, ничего не нашла, а потом вспомнила, что Аннабель упоминала коробку с почтой на кухне. Дома я положила пальто на кресло, придвинула к столу стул и разложила почту на три стопки. Счета, рекламный мусор и письма, адресованные Джоэлу. Между двумя предложениями открыть кредитную карту я нашла желтый конверт. На нём современная марка соседствовала с трёхцентовой, которая выглядела как привет из прошлого. Обратного адреса на конверте не было, а мой кто-то написал шариковой ручкой, и, похоже, совсем недавно. Я поспешила открыть конверт, едва не разорвав тонкую бумагу. Внутри лежал один единственный листок, написанный самым красивым почерком, который я когда-либо видела. 31 марта 1943 года. «Здравствуйте. Я пишу вам, не зная, кто вы, где вы находитесь или как мы с вами связаны. Тем не менее, я точно знаю, что по какой-то необъяснимой причине наши души пересеклись, и волей Вышних сил мы вместе переживаем эту минуту, хотя нас разделяет много-много лет. Должно быть, вы уже прочитали мой дневник, в котором нет ничего, кроме метаний моего сердца. Не знаю, найдете ли вы или кто-то другой в нем что-нибудь интересное», Но один умный человек сказал, что однажды эти записи кому-нибудь понадобятся, и я верю, что вам они действительно пригодились. Возможно, меня уже не будет, когда дневник попадет к вам, и потому делайте с ним что хотите. Я оставляю вас с мыслью, которая сама пришла только после того, как совершила немало ошибок. Большая любовь выдерживает испытания временем, расстоянием и страданиями. Даже когда кажется, что все потеряно, настоящая любовь продолжает жить. Теперь я точно это знаю. Надеюсь, и вы тоже. С любовью из далекого прошлого. Эстер Джонсон. Я прижал руку к сердцу. Настоящая любовь продолжает жить. Это оказалось правдой и для Джейн из книги «Года милосердия», и для Эстер, моей бабушки. Сквозняк из окна легонько коснулся моей хикей и по телу пробежал холодок. Странная штука, время. Прошла целая жизнь с тех пор, как Эстер написала это письмо. Для меня она верила, что через много лет я прочитаю оставленные мне слова. Любовь и благодарность к бабушке, которую я никогда не знала, переполняли мою душу. Да, но кто переслал ее письмо? И как же ее дочь, моя мама? Неужели она просто была случайностью, жертвой большой любви? Эстер считала, что большой любви не страшны испытания и временем, и ее слова перекликались со словами Элиота. Неужели они по-прежнему любят друг друга после долгих лет разлуки? После всех размолвок и непонимания? После того, что случилось? Вернувшись к остальной почте, я нашла на дне коробки, адресованный мне толстый конверт из плотной бумаги. На нем стоял штемпель «Остров Бейнридж». Я вытащила содержимое и развернула первую страницу. «Дорогая Эмили, я хотел, чтобы ты получила эти письма, когда приедешь домой. Они от твоей бабушки Эстер. Я мог бы отдать их тебе на острове, но не знал, закончила ли ты дневник. Эвелин сказала мне, что ты читаешь. Рад, что ты его нашла. Я в этом не сомневался». Как только я увидел тебя на паромной пристани в ту ночь, когда ты приехала, я сразу понял, кому предназначались слова Эстер. После долгих лет ожидания знака «Свыше» появилась ты. Поэтому на следующее утро, когда ты еще спала на диване, я пробрался в дом твоей тети. Пока она была в саду, я зашел в комнату, где ты остановилась, и оставил там дневник. Если бы Би знала, что я намерен сделать, то наверняка запретила бы. Я ничего ей не сказал. «Конечно, я должен был бы поговорить с тобой лично. Прости мою слабость. Эмили, ты так похожа на Эстер, что в твоём присутствии я вспоминал, как сильно её любил, но ещё чаще о том, как она отвергала мою любовь. Тебе, наверное, интересно, что случилось в ночь, когда исчезла Эстер, и если ты поняла, что я тоже там был, то, возможно, задаешься вопросом, есть ли на моих руках кровь. Настало время внести ясность». Я никогда ничего не говорил ни твоей тете, ни Эбелин, ни, само собой, Элиоту, но ты должна знать. Я старею, все мы стареем, и не хочу унести эту тайну в могилу, как хотела твоя бабушка. Пора правде выйти наружу. Пусть эта история живёт дальше. Наверняка сама Эстер была бы не против. Той ночью в 1943 году я заезжал к другу неподалёку от дома Эстер и Бобби. Я услышал крики, когда шёл к машине а потом увидел, как Бобби вытолкал Эстер на крыльцо и захлопнул дверь. Ужасное зрелище. Эстер выглядела такой печальной, что у меня сжалось сердце. Когда она сама не своя уехала, машина виляла из стороны в сторону. Я испугался, что Эстер может наделать глупости, и поехал за ней сначала к дому Эллиота, потом к Би, а затем в парк. Она сказала мне, что хочет покинуть остров, но так, чтобы ее никогда не нашли эстер придумала как инсценировать свою смерть чтобы никто особенно счастливая парочка бис элиотом не стали ее искать она хотела начать жизнь с чистого листа идею инсценировки подсказала весьма рискованная игра популярная у некоторых старшеклассников суть ее в том что две старые машины несутся навстречу друг другу пока одна не свернет эстер собиралась разогнать машину и выпрыгнуть из нее перед тем как упадёт со скалы я умоляла эстер не делать этого Если бы она только захотела, я бы сбежал вместе с ней. Я так её любил. Но у неё были другие планы. Драматическое исчезновение, которое причинит боль тем, кого она любила. И новая жизнь в одиночку. Полной тревоги я ждал в своей машине у входа в парк, когда Эстер завела мотор. Мимо промчались бис с Элиотом, и я боялся, что Эстер их увидит и сотворит что-нибудь ужасное. Всё, что случилось позже, было как в тумане. Би остановила машину, Эллиот вышел и стоял с раскрытым ртом. У меня до сих пор мороз по коже, когда, вспоминаешь, что сделала Эстер, направила машину прямо в пропасть. Миг, и ее не стало. Эллиот закричал. Никогда не забуду, как он стоял и кричал. Би тоже была потрясена, но поступила своим горем ради Эллиота. Твоя тетя хороший человек, Эмили. Ты, наверное, уже это поняла. А той ночью самым важным для неё было спасти Эллиота от уголовного обвинения. Она втащила его в машину, и они уехали. У меня в памяти навсегда осталось лицо Эллиота, искажённое страданием. Я долго пытался смириться с тем, что произошло, и понял, что мне жаль Эллиота. Что может быть хуже, чем увидеть, как твоя любимая сводит счёты с жизнью, и не спасти её? Знаю, каждую ночь сцена гибели Эстер встаёт у него перед глазами. И это его наказание за все, что он сделал. А Эстер выжила. Когда я подбежал к краю скалы, чтобы взглянуть на разбитую машину, кусты слева зашевелились, и оттуда вся в синяках и ссадинах выбралась твоя бабушка. Каким-то образом ей удалось выкатиться из машины, прежде чем та рухнула со скалы. Все получилось. Можешь представить мою радость и облегчение, когда я увидел Эстер живой и почти невредимой? Она попросила меня отвезти ее к парому. «Хочу начать всё с нуля», — сказала она. Вручила мне тетрадь в красной бархатной обложке и объяснила, какая это важная вещь. Взяла с меня обещание хранить дневник, пока не придёт время его отдать. Вот я и берёг его все эти годы. Я умолял твою бабушку остаться, но она приняла решение. А переубедить Эстер, как ты знаешь, невозможно. Прошло много месяцев, прежде чем она мне написала, и, честно говоря, я уже предполагал самое худшее. Но потом стали приходить письма. Сначала из Флориды, потом из других более экзотичных мест, вроде Испании, Бразилии или Таити. Эстер поменяла имя, покрасила волосы. Самым ошеломляющим стало известие о том, что она родила девочку. Лану. «Моё сердце учащённо забилось. Лана!» Я сразу вспомнила это имя. Клиентка Джека. Он про неё говорил. Теперь понятно, почему она интересовалась Джеком и его картинами. Должно быть, хотела через него выйти на Эллиота. Головоломка сложилась, и я продолжил чтение. Конечно, Эстер спрашивала о дочери, твоей маме, а я поддерживал отношения с твоим дедом, по крайней мере до того, как он с новой женой уехал с острова, и сообщал ей все новости. Знаю, это служило ей большим утешением. Эстер не хотела, чтобы кто-то узнал, что она жива, но под конец попросила меня передать добрые пожелания Би, Эвелин и Элиоту, сказать, что она их любит и часто вспоминает. Стыдно признаться, но я так ничего и не передал. Не мог себя заставить. Вряд ли бы они вынесли правду после стольких-то лет. А еще я боялся, что они обо мне подумают, ведь я так долго скрывал истинное положение дел. В своих сердцах они уже похоронили Эстер. Хотя, если честно, письма Эстер были единственной ниточкой, которая связывала меня с ней... И я не хотел ни с кем делиться. Ни с Би, ни с Эвелин. И уж, конечно, не с Эли, а там Письма перестали приходить несколько лет назад, и мне их очень не хватает. Я много думал, где сейчас Эстер? Всё ли у неё в порядке? Да и вообще, жива ли она? На последних письмах она не писала обратный адрес, и все мои попытки найти её провалились. Как ни печально, дорогая Эмили, но я думаю, что она умерла. Посылаю тебе письма, Эстер, и надеюсь, что ты получишь от них такое же огромное удовольствие, как когда-то я, и что они помогут тебе понять, Эстер, и полюбить, как любил ее я все эти долгие годы. Они полны жизни, надежды и ожиданий, но между строк сквозит печаль и сожаление. Ты увидишь, что твоя бабушка была особенной, совсем как ты. С уважением, Генри. Я откинулась на спинку стула и вздохнула, прижимая к груди бабушкины письма. Значит, той ночью она не погибла. Она инсценировала свою смерть, а Генри ей помог. Мне не терпелось рассказать об этом Элиоту, но потом я засомневалась. Каково будет ему услышать, что все эти годы Эстер писала Генри? Поймёт ли он? Простит ли Эстер? Заглянув напоследок в конверт, я обнаружила там что-то в упаковке из плотного картона. Когда я ее сняла, ты увидела фотографию, которая когда-то стояла на каминной полке в доме Генри. На снимке была бумажка с надписью. Я подумала, что тебе понравится эта фотография твоей бабушки. Такое она навсегда осталась в моем сердце. Положив фотографию на стол, я взяла пачку писем, намереваясь прочитать их от строчки до строчки. «Двадцать пятое марта. Давненько вас не было. Этими словами меня встретила мой психотерапевт Бонни, когда несколькими днями позже я пришла на приём. Она настаивает, чтобы её звали Бонни, а не доктор Арчер. Что я и делаю, правда, неохотно». «Да уж», — ответила я, вцепившись в подлокотники кресла, обтянутого синей саржей, и, как всегда в присутствии Бонни, испытывая чувство вины. «Извините, что не приходила. Пришлось неожиданно уехать». Я рассказала ей обо всем. Об острове Бейнбридж, Би, Эвелин, дневнике Грегги, джейки Генри, встрече с Элиотом и о Джоэле тоже. А еще о том, что провела последние дни в размышлениях о случившемся. «Понимаете, что я вам больше не нужна?» — спросила она, когда я закончила. «Что вы имеете в виду? Вы нашли ответы? Правда? Конечно. Но я по-прежнему не могу писать. Не получается. Теперь получится. Идите домой и убедитесь» не оказалась права. Вернувшись домой, я вытащила ноутбук и начала работать. Я стучала по клавишам весь день, не обращая внимания на шум дорожного движения за окном, пропустив обед, а потом и ужин до поздней ночи. Не останавливалась, пока не перечитала историю Эстер от начала до конца. Прежде чем закрыть ноутбук и лечь спать, я долго глядела на последнее предложение. Дневник закончился, но история любви продолжалась. Я чувствовала это сердцем. Глубоко вздохнув, я перевела курсор на чистую страницу. Меня охватила решимость дописать эту историю, хотя я пока не знала, каким будет финал. Я должна была её закончить ради Эстер, ради Эллиота, ради Би, Эвелин, Генри, дедушки, бабушки, мамы и ради себя тоже. Вернувшись в Нью-Йорк, я старалась не думать о Джеке, но куда бы я ни повернулась, мне везде мерещился он. Я не могла избавиться от его присутствия. Может, именно это имели в виду Эллиот и моя бабушка, когда говорили о вечной любви? Все всё же история Эстер закончилась не так, как ей хотелось. Неужели надо смириться и жить дальше, спрятав любовь глубоко в сердце? Днём я позвонила Анабель на работу и предложила вместе пообедать. — Мы даже не отпраздновали твою помолвку. Условились встретиться в ресторанчике недалеко от моего дома. Официантка усадила меня за столик, а через несколько минут в зал влетела Анабель. «Прости», — звонила мама Эвана, а она любит поболтать. «Рада тебя видеть, Аннабель», — улыбнулась я. «Хорошо съездила на остров». «Ну да, я знаю, столько всего произошло, но ты рада, что вообще поехала?» «Да», — кивнула я. «Какие теперь у тебя планы?» «Я точно знаю, что должна сделать». «Да?» «Я собираюсь закончить книгу». «Что ты имеешь в виду?» «Я закончу историю Эстер» напишу заключительную главу она боль улыбнулась эту историю скрывали много лет я теперь в некотором роде отвечаю за то чтобы она получила достойное завершение она боль коснулась моей руки и закончив ее ты покончишь со своими проблемами я кивнула благодаря тебе я только посадила тебя в самолет возразила подруга остальное ты сделала сама они Я чуть было не стала одинокой неудачницей с кучей кошек. Представляешь меня в окружении девятнадцати кошек? Представляю. Кто-то должен был тебя спасти от этой участи. Мы рассмеялись. Потом Аннабель опустила взгляд. Когда ты уезжаешь? Куда? На остров Бейнбридж. В глубине души мы обе догадывались, что я уеду. Вот только когда и при каких обстоятельствах? Понятия не имею. В общем и день и время уже определились, хотя я этого ещё не знала. Я вернулась домой после трех. На автоответчике мигал огонёк, и я нажала на кнопку, чтобы прослушать сообщение. «Эмили, это Джек». У меня волосы встали дыбом. Я не сразу узнала о твоем отъезде, и потребовалось какое-то время, чтобы найти этот номер. Я был в полной растерянности из-за того, что ты уехала, не попрощавшись, но потом поговорил с дедом. Он рассказал о твоём визите, и я понял, что произошло. С недавних времён память его подводит, так что если он сказал обо мне какую-нибудь глупость, не принимай это всерьёз». Сообщение оборвалось, и сразу зазвучало другое. «Прости, это снова я. Хочу объяснить про ту ночь. Это ведь ты звонила, да? Надеюсь, что у тебя не сложилось неверное представление. Я работал над картиной. У меня все руки были в жёлтой краске. Вот клиентка и взяла трубку. Пожалуйста, поверь мне». Здесь нет никаких романтических отношений. Эмили, ей за шестьдесят. Может, теперь тебе станет легче?» На какое-то мгновение Джек замолчал. «Но я действительно что-то скрывал, и мы должны об этом поговорить». Он снова сделал паузу. «Эмили, я скучаю. Ты мне нужна. Я... я тебя люблю». «Вот я все сказал. Пожалуйста, позвони». Посмотрев на определитель, я торопливо набрала номер. «Джет меня любит». Телефон снова и снова звонил, но никто не брал трубку. Тогда я сделала лучшее из того, что оставалось. Позвонила в аэропорт и заказала билет в Сиэтл на следующий день. «Обратный билет нужен?» — спросили меня. «Нет», — ответила я, не раздумывая. После того, как я торопливо собрала сумку и застегнула молнию, мне показалось, что я забыла нечто важное. Пройдясь по квартире, И мысленно проверив по списку все вещи, я поняла, что не положила в чемодан годы милосердия. С самого возвращения в Нью-Йорк я думала об этой книге, и мне не терпелось перечитать её в свете истории Эстер. Книга терпеливо ждала на полке в гостиной. Я достала её, села на диван и прочитала несколько страниц. Посмотрела свежим взглядом на титульный лист и вдруг увидела выцветшую надпись с чёрными чернилами, которую раньше не замечала. Я поднесла книгу к глазам. Надпись гласила «Эта книга принадлежит Эстер Джонсон».